Поцелуй был долгим и жарким. Пытаясь при этом удержать равновесие, Калину все-таки удалось его прервать и вздохнуть. Но это ничуть не остановило Файны. Тень. Как же долго я ждала. Она крепко его обняла и взвизгнула от восторга. Калин в шоке смотрел поверх ее плеча на стол, на целику, глядевшую на него не менее ошарашенно. Мирин посмотрел на него затем на вошедшую, а потом потупилась в собственное жаркое. Девушка, похоже, с радостью бы исчезла вместе с табуреткой. Лицо целики выражало нечто среднее между злостью и обалдением Ох, тень! Мы проведем такое восхитительное время на балу! С придыханием проговорила Файны. — Поверить не могу, что у тебя есть приглашение. Я что, не дождусь, когда одену платье? Ох! Калин едва мог вздохнуть. Так сильно его сжала в объятиях девушка. «Калин?» Медленно спросила Целика. «Калин, кто это? Какой бал?» «Я... Уф!» Только и успел сказать Калин, прежде чем женщина снова поцеловала его. Этот поцелуй был гораздо сильнее предыдущего, гораздо настойчивее. Мужчина почувствовал язык девушки у себя во рту. Маленькая рука дернула край сорочки полуэльфийки. «Прошу прощения, девушка», — спросила Целика, уперев руки в бока. А «Кто? А кто ты?» «Я Файне», — ответила полуэльфийка, переплетая пальцы с рукой Калина. «Я друг Тени, то есть сэра Калина Дрена». Она заговорчески подмигнула. Калин мог только бессильно моргать, пока Целика прожигала его взором. — Я ее не знаю, — только и ответил он. — Она знает тебя, — фыркнула полурослица. Затем ее глаза расширились. — Она знает? — Оп. — Конечно, я знаю, — рассмеялась Файны. Затем она посмотрела на них в притворном ужасе и зажала рот. Что, это секрет? Лицо целики стало пунцовым, а Калин вздрогнул. Все не так, как кажется. Калин увидел брошенной полуэльфийкой взгляд на Мирин. Полуэльфийка затаила дыхание, а затем радостно воскликнула. Кто это Калин? Она восхитительна. Глаза Мирин расширились, когда файна принялась обнимать ее и тискать, словно ребенок котенка. Мирин в шоке смотрела на Калина. Небольшая голубая руна показалась на щеке девушки, там, куда, как увидел Калин, ее коснулось Файны. Но прежде чем мужчина успел что-либо сказать, палец полурослицы настойчиво стал тыкать его, и он посмотрел вниз. — Что происходит? — Целика была в ярости. — Калин, кто эта женщина? — я не Голова Калина болела еще сильнее, чем с утра. Я могу объяснить. Ох! Целика уселась на табуретку и скрестила руки. Это было бы просто здорово! Мирин была похожа на загнанную в угол мышь. Файне ее затютюкала. Лучше побыстрее, заметила Файне. Кто-то еще идет. Сердце Калина замерло. Кто? — Женщина, — ответила Файна, — очень симпатичная, даже обворожительная, длинные черные волосы, глубокие голубые глаза. Вооруженная и закованная в броню, с пятью перчатками на ее... Файна обвела рукой свой вырез и хихикнула. — А что? — она улыбнулась. — Ты ее знаешь? — Тимура, защити нас, — сказала Целика. — Это Рейс. — А кто такая Рейс? ревниво посмотрела файны на калина еще одна подружка его начальница арейзера хандил воскликнула целика ты должен был явиться на службу сыр храпун полурослица уставилась на калина что нам калин уже был возле стола файны заурчала да ты оказывается прямо жеребец с таким количеством эй Калин схватил ее за руку и толкнул в шкаф, где висела их старая одежда. Пропихнув девушку внутрь, не обращая внимания на протестующую Файны, он сам залез следом. — Калин! — прошепила Целика. — Что мне ей, по-твоему, говорить? Калин в ответ пожал плечами. Ему ничего не шло на ум. Мужчина думал только о том, чтобы их не застукал Арызера. Калин захлопнул дверь шкафа. Мирин некоторое время разглядывала свое жаркое. Она не знала, что происходит, где она, кто это вокруг. Девушка вообще ничего не помнила, но это вовсе не означало, что она идиотка. Мирин видела эту рыжеволосую девушку, Файне, и как она прикасалась к Калину. «Конечно, у него есть девушка, дуреха», — подумала она. «А чего ты ждала?» Мирин Казалось, что она все еще ощущала прикосновение пальцев Файны к своей щеке, как полуэльфийка дотрагивалась до нее, улыбаясь при этом. Эти ощущения никуда не уходили, и Мерин переполняли чувства, причем дело было явно не в съеденном жарком, скорее это было моральное удовлетворение. «Может быть, просто потому, что Калин обратил на тебя внимание?» — подумала она. «Какая же ты дура!» целика Сочувствующе улыбалась ей и развела руками. «Он не всегда такой», — сказала полурослица. «Просто нужно время». Мерин открыла было рот чтобы ответить, но в голове ее раздался тихий голос, и левший ей оставаться на своем месте. Какое-то волшебство. Удивленная она, осталась сидеть. Целика встала и пошла к двери, которую Файна оставила открытой. В коридоре Мерин увидела очень красивую и очень рассерженную женщину, это от ее внешности у девушки засосала под ложечкой. У женщины были гладкие блестящие черные волосы и светлые глаза, сузившиеся, как у разгневанной нимфы. Одета-то была в какую-то форму, но Мерин не знала, что это означает. Кажется, об этом мире она помнила не так уж много. — Рейз! — воскликнула Целика. — Какой сюрприз? — Ты не хочешь? — темноволосая женщина прошла в комнату мимо полурослицы. «Э, — Войти. — Ну? — Рейзера подошла к ней и взглянула в упор. — Добрый день? Возникла неловкая пауза, после которой Мирин поняла, что обращается к ней. — О, добрый! — Рейзера стушевалась. — Я прошу прощения. — Мы разве когда-нибудь встречались? Мы не знакомы. — -э -э Я... Я, -я Мерин. Она стиснула пальцы, и ее сердце глухо застучало. — Но почему они все такие красивые? — Я... Ах... Наморщив лоб, Рейзера посмотрела на Целику. — Ты, наверное, хотела видеть Калина, — предположила полурослица. — Он... -э -э -э -э да... «Это очень важно», — сказала Арезера. «Он должен был утром явиться на службу, но я его не видела». Она перела взгляд на Мерин, чьи щеки пылали, словно объятые пламенем. Девушка пригладила свои голубые волосы, чтобы они не выглядели такими всклокоченными. Мерин стало интересно. Может, Калин был каким-нибудь знатным господином, богатым купцом или, допустим, у него собственный гарем?» Иначе откуда столько девушек? Мирин не помнила, где слышала слово «Гарем». Оно всплыло откуда-то из глубин ее памяти. Нечто неуловимое, как обрывки сновидений, которые проявлялись в ее сознании. Как и лицо матери, как и все воспоминания девушки. «Я скажу ему, как только увижу», — пообещала Целика. Он, наверное, с командиром Джерти. Они накануне отправились в Сирену. Может быть, они все еще там? Рейзера бросила взгляд на Мерин, которая съежилась, словно хотела стать меньше. Женщина перевела взгляд на Целику. — Ты не... — спросила воительница смущенно. — Ты не читала сегодня Министрель? Целика сложила руки за спиной. — Нет, не читала. — Целика? — Ну да... Наморщилась полурослица, она махнула рукой. "Это ужасно несправедливо. Ты совсем не такая. Это все проклятый Атлас Срез". Рейзер улыбнулась и вздохнула. "Спасибо. Я я просто должна найти Калина. Нам надо поговорить". Целика кивнула. "Я скажу ему, когда увижу". Полурослица посмотрела на Мирин, словно ожидая, что та что-нибудь добавит, но Мирин понятия не имела, что сказать. Она не могла отвести взгляд от Арейзера, которая была самой красивой женщиной из тех, что сама Мирин когда-либо видела или, во всяком случае, помнила. Арейзера еще не ушла. Она закусила свою чудесную губу, и девушка заметила, что глаза у женщины были заполненными слезами. Целика пожала плечами. «Присаживайся, дорогая. Хочешь Сидру?» Закованная в броню женщина кивнула. И слезы покатились по ее щекам. Калин стоял внутри шкафа. Его руки упирались в стенки. Прижатая к внутренней стенке шкафа почти вплотную к нему Файне, подмигнула серыми глазами. Девушка была немного меньше его. Калин чувствовал ее дыхание на своей обношенной груди. Губы мужчины были на одном уровне с кончиком ее носа. У Дрэна возникло желание поцеловать ее в лоб. Что-то в ней было, из-за чего ее хотелось поцеловать. На лицо полулефийки играла кривая улыбка. «Не надо», — сказал он. Файна улыбнулась и придвинулась чуть ближе к нему. Девушка прижалась вырезом к его обнаженной груди, а губы оказались на уровне уха. «Я о таком и не мечтала?» Тон Файни вовсе не был женственным, скорее даже едким. Каллен же чувствовал себя неспокойно. Создавалось такое впечатление, что все это было частью ее плана. Дрен закусил губу. — Тише. — Думаешь, твоя Валабрар услышит? Это подтвердило подозрение мужчины. Файна его попросту одурачила. Ей хорошо было известно, что здесь делает Арызера. Все было... Рассчитано в том числе и то, как они вместе спрячутся. Ох, обещаю, никто не услышит ничего из происходящего здесь. По телу Калина пробежала небольшая дрожь. С чего бы тебе бояться того, что тебя здесь обнаружат Аррейсера? Я заставила многих женщин поревновать, так что такой взгляд мне знаком. — Это уловка? — спросил Калин. «Кто ты?» «А это так важно!» «Откуда ты?» Он пожевал губу. «Откуда ты знаешь, кто я?» «Еще раз!» «А это что, секрет?» Файна слегка потерлась от тела Калина. «Кто бы она ни была, — подумал Калин, — она знает, что делает». «Как ты меня нашла?» Полуэльфилька ухмыльнулась. «А ты думал, что это так сложно?» «Ты так и будешь отвечать вопросом на вопрос?» «А ты?» — голос Калина едва не сорвался. «Проклятие, девчонка, я? Пкади-ка!» Файна скользнула вниз по его груди и животу, немало ошаравшив мужчину. Если бы не концентрация Калина, он бы охнул и вывалился из шкафа. Раздался шорох одежды, и он почувствовал, как голова Файны прижалась к его бедру. «Что за...» — выдохнул Дрен. «Прости, почти... Ах...» Файна медленно и томно подтерлась об него, выпрямляясь, и показала ему серебряное кольцо со знакомым символом. Уронил его. Как неловко. «Оно мое», — сказал Калин. «Было», — поправила девушка. «Или ты хочешь забрать его обратно?» Она прижалась к нему бедрами. «Жду, не дождусь». Калин постарался не обращать внимания на угрозу и вместе с тем заманчивое предложение. Что могло задержать их? Женская полтовня, думаю. Пожала плечами Файны, отчего Калин вздрогнул. Зато мы наедине. Калин посмотрел на нее в упор. Кто ты? Я сказал о тебе. Ответила она. Файны меня зовут? Нет. Девушка уперла руки в бока. А почему это? Притворщица. Я дурак, что ли? Ха! «Отлично. Мое настоящее имя...» — торжественно произнесла она. «Фейт». «Серьезно? Подделка? проклятье хихикнула девушка. В ней снова было что-то от ребенка. «Хватит!» — нахмурился Калин. «Раскрой себя, девочка, или...» «Уберегут меня боги, я открою шкаф, и мы выйдем туда». Глаза Файны сузились. «Ты не посмеешь». — Я боюсь только того, что меня может пристыдить собственная начальница, — сказал кален Ты же, с другой стороны, по моему мнению, воровка и жулик. Ты от этого потеряешь больше. — Тогда ладно. — с вызовом посмотрела на него Файны. Калин потянулся к двери. — Подожди, — сказала девушка, обхватив его руками. — Пощады боги! Не волнуйся ты так! Она положила кольцо на ладонь, — поднятую на уровень ее лица. Пока Калин брал его, девушка вновь его поцеловала. Мужчина отпрянул, стукнувшись головой о потолок. Хорошо, хоть Файна не придвинулась ближе, а лишь игриво улыбнулась. «Ну что ж, мой похититель, а что же ты хочешь со мной сделать?» Девушка подмигнула. «Многого не проси». Это всего лишь наша вторая встреча, а я обычно жду, по меньшей мере, третьей. Калин не обратил на нее внимания и... на навострил уши. А Рейзера до сих пор что-то говорила, но ее голос сказался не ближе, чем раньше. — Ты зовешь себя, Файне, отлично, — сказал он. — Зачем ты здесь? Что за игру ты ведешь? — Моя игра, дрожайший Вигеландрен, — ответила Файне, — Сами тайны и загадки. Вся соль в процессе. Все еще, обхватив мужчину руками, полуэльфийка прижала щекой к его груди и заурчала. — Ты должна быть очень подвижен. Она не только хорошо выглядит, но и на ощупь, словно скала. Ух! Из зацарившего в его теле онемения Калин не чувствовал рук девушки. Твердая, словно камень. Она зарылась носом в его грудь, и Калин почувствовал небольшой зуд. — А шрамы я тоже люблю. — Грудь, идиот, — подумал Калин, — продолжай думать головой. — Ответь на остальные вопросы, — сказал он. — Ты здесь с какой-то целью. Ты пришла за деньгами? У меня их немного, но они твои. — Ничего подобного. Файни выглядела оскорбленной. «Я не занимаюсь ничем таким, кроме...» Она эффективно откинула голову. «Скандалов и козней». Голос ее был елейным. «Ты должна быть писательница», — пробормотал он. «В точку!» — лучезарно улыбнулась Файны. «Я обычно об этом не распространяюсь, но я, по сути, пишу в одну газетенку, чье название тебе должно быть известно. Глумливый Министрель». Глаза Калина... Сузились. «Атлас Рез», — пробормотал он. «Какая хорошая догадка!» Прищурилась Файна и облизнула губы. «Ты можешь читать мысли?» «Нет», — сказал Калин. «Просто она столь же беспардонна». «Очаровательно!» Мур лыкнула Файна. «С каждым мгновением ты мне нравишься все больше и больше, тенеубийца!» Калин скрипнул зубами. Почему Арейзера так долго, почему она не уходит? Файны смотрела на него прямо, видела его словно насквозь этими глубокими серыми глазами. Интересно, сколько он еще сможет продержаться, прежде чем собственные слова или тело откажут ему? — Я надеялась убедить тебя, — сказала Файны, — взять меня с собой на завтрашний бал. Калин нахмурился. — Бал? «Так вот», — сказала Арызера. Она перестала плакать посреди своего рассказа, в немалой степени благодаря кружке подогретого дымящегося Сидра. То, что произошло, несчастный случай, Тал... а Талана прыгнула слишком далеко. «Ясно», — сочувственно кивнула Целикой. Мерин тоже кивнула, хотя и не знала, о чем они говорят. «Каллин же и есть и не убийца, но она решила, что лучше держать рот на замке». — Я не могу понять, — сказала Арызера. — Тенеубийца мне показался таким... Даже не знаю, как описать. Он явно не хотел, чтобы его поймали, но ведь он помог мне выбраться из ямы. Когда мог убежать? ты да когда тал упала, тенеубийца исцелил ее. Разве так должен был вести себя преступник? Целика пожала плечами. — Нет, конечно. — Тогда зачем скрывать лицо? — спросила ее Арызера. — Я уверена, у него есть на то причины, — ответила Целика. — Все это так романтично, не правда ли? Ну, прям как в книгах. Но мне кажется... Мирин заметила, как взгляд полурослицы скользнул по шкафу. — Я уверена, что кем бы ни был тени-убийца, он не хотел, чтобы с Таланой так получилось. Рейзера пожала плечами. — Талана... Целика, подтягивая Сидор, осторожно спросила... «С ней будет все хорошо, да?» а Рейзер кивнула. Воительница поймала взгляд Мирин. Большие голубые глаза Рейзеры уставились на девушку. Мирин, как могла, укрылась за большой кружкой сидра. «А ты эм, Мирин, да? Что ты скажешь?» «Это э, все звучит так волнующе», — сказала она. «Даже не могу себе представить эм, глоток сидра». Обжег язык, и девушка поперхнулась а Рейзера придвинулась к ней на опасно близкое расстояние. — А откуда ты знаешь Калина, Мирин? — Она его не знает, — сказала Целика. — Она друг из западных врат, мой э, друг, но не его. Рейзера поджала губы. — Но ты ж видела Калина, да? — О, да, — сказала Мирин и тут же пожалела о своей несдержанности. «А что ты о нем думаешь?» — спросила Рейзера, пристально глядя на Мерин. «Он такой...» — Мерин посмотрела на Целику с отчаянием, качавшей головой. «Добрый», — сказала она. Девушка посмотрела на ложку, которую нервно вертела в руках. «Он очень добрый, да?» «Добрый?» — Рейзера сердито посмотрела на беспомощно улыбающуюся Целику. «Похоже, ты знакома не с тем Калином, которого знаю я». Мерин открыла рот, но она не смогла подобрать нужных слов. «Боги, свидетели, мне кажется, что и не хочу знать», — сказала Арызра. «Жизнь гвардейца Дрена — это его личное дело, и он явно не хочет что-либо менять». Встав леди рыцарь, наклонилась к целики, поцеловала полурослицу в щеку и кивнула Мерин. «Блестящих монет!» А подошла к стойке у окна, где оставила китель. Мирин нагнулась к целике. — Что это значит? — спросила она, — блестящих монет. — Так говорят в глубоководье, а пусть тебе улыбнется удача или нечто в этом роде. — А-а-а! Мирин покачала своей кружкой. — Она такая милая! Полурослица перешла на шепок. — Я полагаю, она думает, будто ты шлюха или нечто в этом роде. «Что?» — полурослица покраснела и тряхнула головой. «Не бери в голову». Целика позвала стоявшее у окна Арызера. «Что это? Пятна крови?» Меренные полурослицы посмотрели на Рейс, опустившуюся на колено и изучавшую красные пятна на подоконнике и полу. «Это из-за меня», — сказала Целика. а «В смысле, я сделала пирог и поставила туда, чтобы остудиться, и с него капнуло варенье». Ну, подоконник неровный и все такое. Бывает. Мерин снова почувствовала щекотание в ушах, что указывало на вмешательство волшебства. Тон у целики был немного изменен. Это происходило, когда та сердилась или стремилась придать собственным словам силу. Это подействовало на Рейзеру, пожавшую плечами. — Ну, ладно, — сказала она. «Блестящих монет! Скажите Калину, что я его искала!» Леди-рыцарь направилась к дверей. Целика глубоко вздохнула от облегчения. Через некоторое время она подошла к шкафу, дернула защелку и открыла его. Калин выпал оттуда, а рыжая полу свалилась прямо на него. Полурослица подбоченилась и посмотрела на них сверху вниз. Только Калин стоял в шкафу, практически обездвиженный Файны, и вот он уже лежит на полу с Файны на нем. Он моргнул, глядя на целику с разгневанным лицом, и на Мерин, которая отвела взгляд в сторону. — Она ушла? — спросила Файны. — Отлично! — девушка встала и расправила юбку. — Ну что ж, мне пора идти. Увидимся э, на закате, перед завтрашним балом. Прекрасно. — Бал? — переспросила Целика. — Завтра? Э — пробормотал Калин, поднимаясь на ноги. — Свиток, что я дал тебе, тот, которым я тебе... — Ты имеешь в виду? Полурослица вытащила маленький скрученный свиток из кармана и развернула его. — Ты ведь не имеешь в виду наш бал? — Наш бал? — переспросила Файна, широко раскрыв рот. — Она перевела взгляд на Калина. «Нет». Целика большими глазами смотрела на Калина. «Ежегодный костюмированный бал в храме красоты в день зеленой травы. Я именно для такого случая сберегала деньги. Нет. Нет». «Э-э...» Только и выдавил из себя колен. Он смотрел на пожавшую плечами Мерин. Файны уперла руки в бока. «Ты просто очаровательна, коротышка» произнесла девушка. «Но колен — моя пара!» «Да ну!» — сказала полурослица. Хотя ростом она едва доставала до живота фанни целика выпрямилась и скрестила руки на груди. «Никогда не называй меня коротышкой!» Файна фыркнула и сложила руки. «Ну, если бы ты не была такой маленькой!» внезапно калин оказался просто посреди бури порожденной их руганием даже все те схватки в которых он участвовал даже те которых воин осмотрительно избегал казались ничтожными по сравнению с быстрым громким и смертельно опасным спором двух разъяренных женщин калин было пытался один раз их унять, но его осадили так резко и грубо что это больше походило на резкий удар все было очень запутано Калин собирался отдать приглашение Файны только для того, чтобы отделаться от нее, но Целика тоже хотела пойти на бал. Отдав приглашение Файны, он рискует навсегда испортить с сестрой отношения, но если не угодить полуэфейке, то только боги знают, чем это может закончиться. «Выбери одну из нас», — сказала Целика. В ее голосе было замешано только внушение. «Выбери одну из нас» двух леддии прямо здесь и сейчас да файна расправила волосы на плечах выбор должен быть очевиден только если он мечтает об отродии эльфа и великана ответила целика файны фыркнула Ха, или же он предпочитает кого то поменьше ростом с ребенка лицо целики приобрело ярко красный оттенок да мы вновь начали перебрасывать такие фразы, которым стали бы аплодировать самые искушенные сатирики из уличных газетенок. Калин посмотрел на сидевшую за столом Мерин. Потупившаяся в еду девушка казалась островком спокойствия посреди бушующего словесного шторма. Она встретила взгляд Калина и моргнула. Мерин мягко улыбнулась. Улыбка получилась сдержанной, и снова она смутилась. Голова просто раскалывалась. Калин закрыл глаза и ткнул пальцем. «Я пойду с ней!» Целик из сначала посмотрели на него, потом на его палец. «Ты берешь ее?» Опасно сузила глаза Файна. волосую бродягу?» Калин показывал пальцем на Мирин. Девушка открыла рот, чтобы заговорить, но прежде чем она успела вымолвить и слова, целика широко усмехнулась. — Как мило! Мирин может одеть платье, хвала богам, она ведь не может постоянно носить вещи Калина. Полурослица повернулась с ехидной ухмылкой к Файне. — Уверена, мы сможем одеть ее лучше, чем этого огра. Не обращая на нее слова внимания, Файне повернулась к Калину. «Почему на ней твои вещи?» «Лучше на ней, чем на тебе», — ответила Целика. «Хотя они бы пришлись тебе в пору. Свиноматка. Файная покраснела так сильно, что лицо с волосами у нее стали одного цвета». «Что?» Она оглядела себя. «Тут ни капли жира, в отличие от некоторых полурослиц». Пока они вновь начали... Переругиваться Калин взглянул на Мирин. Рот девушки скривился вне одобрения, а она сама смотрела на собственные руки. Мирин сжимала кулаки все сильнее и сильнее. Пятно синего цвета появилось на ее запястье, а потом оно стало разрастаться на манер виноградной лозы рунами вверх по ее руке. Только потому, что мой рост недостаточно к... Слова Файны резко оборвались кашлем. Схватившись за горло, Файна издала сдавленный стон, и ноги под ней резко подогнулись. Она бы упала, если бы Калин не поймал ее. Пальцы девушки когтями вонзились в ее грудь. «Что происходит?» — в ужасе воскликнула Целика. Файна, которая, судя по лицу, была просто в бешенстве, дико заводила глазами вокруг. Она бормотала слова на неведомом Калину языке и держала из-за голову, словно ту изнутри сжигала пламя. кален посмотрел на Мирин, сидевшую за столом, и растерянно наблюдавшую за дрожавшей Файны. На коже девушки уже проступил целый рунный узор, спускавшийся с плеча вниз по руке, а глаза светились, словно звезды. На руке Файны заплясали языки пламени «темная магия». Глаза девушки осматривали комнату, словно в лихорадочных поисках врага. Калин понял, что Файна смотрит прямо на Мерин, но не может видеть ее. «Пока еще не может». «Хватит!» — рявкнул Калин. Мерин от неожиданности свалилась со стула. И поднялась, опершись о стену. а Файна застонала и повалилась на Калина, тяжело дыша. Следы агонии медленно уходили с ее лица, но гнев и ярость становились все сильнее. Файна до сих пор не могла видеть Мирин. От ненависти в глазах полуэфейки колен содрогнулся. Глаза целики перебегали с Калина на Мирин и обратно. Судя по всему, полурослица не заметила глаз или рун Мирин. Ее внимание было сосредоточено на Файне. Что это было? Проклятье! — пробормотала Файны, аккуратно ощупывая голову. — Будь проклято все на свете! Девушка потрясла головой и, наконец, посмотрела на стол, за которым уже увидел Мирин. Губы Файны искривились почти что в волчьем оскале. Калин не удивился бы, увидев клыки, но зубы девушки были вполне обычными. — Погоди, — прошептал Калин Файны. Девушка посмотрела на него ярость во взоре медленно сменяла настороженность. — Да? — Калин обратился к силе триединого бога, пальцами дотронувшись до кольца. На глазах ошарашенных Мирин и Целики руки мужчины засветились. Целительная сила перетекла в файны, затаившую дыхание. Девушка прикрыла глаза и потерла щекой о его руку. — О, тень! — Калин поправил он. <связывая> фай отодвинулась в сторону немножко неуклюже хотя это могло быть притворством если ты берешь голубо власку мне стоит дождаться следующего раза не так ли она подмигнула калину так словно в следующий раз обязательно будет ты не погоди не торопись сказала целика да я смотрю тебя у меня есть некоторые способности в цели не нужно Файна лучезарно улыбнулась Целике и, наклонившись, поцеловала Ту в лоб. — Я буду в полном порядке. Она бросила взгляд на Мирин. — В полном порядке. Полуэльфийка ушла. Калин посмотрел на Целику с Мирин. Полурослица с бледным лицом стояла возле двери, провожая взглядом Файны. Сидевшая за столом Мирин выглядела испуганно. Голубые руны украшали левую половину ее лица. Калин вздохнул. «Я провожу ее до дома», — сказал он, — «где бы она ни жила». Мужчина взял запасную форму, черный кожаный плащ и нагрудник со знаком двух перчаток. Не обращая на них внимания, он стянул лосины и начал переодеваться. «Ой!» — Мирин покраснел и отвернулась. Целика наградила Калину тяжелым взглядом. «Ты знаешь, куда идти?» — спросила она. Калин пожал плечами. «Так ты действительно не знаешь ее, да?» Переспросила уже спокойнее полурослица. Калин надел штаны и потянул ремни. «Ты... ты все еще намерен пойти с Мирин на завтрашний бал?» Калин пожал плечами. Едва ли это было уместно. «Ну ладно», — сказала Целика. Она улыбнулась. Мирин прижалась спиной к стене, И сползла по ней. Ее тело сотрясало дрожь, а лицо пылало. Что с ней происходит? При взгляде на собственные руки сердце девушки бешено забилось. На левой ладони появились маленькие ярко-синие знаки. Мирин терла их, словно это были пятна грязи, но они не исчезали. Мирин тяжело дыша задрала рука в старой рубахе и обнаружила еще больше символов, проступивших на руки. Девушка стала царапать кожу, отчаянно пытаясь избавиться от них, но пошла кровь. Мерин коснулась щеки, где ощущала покалывание. В маленьком зеркальце, висящем напротив, девушка увидела похожие на виноградные гроздья синие руны, тянувшиеся вдоль горла и на лице. Она сидела, застыв от ужаса и тщетно пытаясь сохранить спокойствие. Знаки изменялись. Становились незаметнее. Вскоре они полностью исчезли, и Мирин перевела дух. Файни уже ушла, поняла она, и Калин, одетый и стоящий у двери, взглянул в нее. Ледяные глаза неприятно блеснули. Мирин открыла было рот, но он не стал с ней объясняться. Не сказав ни слова, Калин вышел в коридор и захлопнул дверь. Мирин посмотрела на руки. На глаза ей навернулись слезы. «Не обращай на него внимания!» Ободрительно улыбнулась Целика. «Он та еще сволочь!» «Правда?» — шмыгнула носом Мирин. «Да», — ответила Целика. «Я знаю, отчего у тебя сразу подымется настроение». Ее глаза сияли. платье